Джон Макрэй. Червь. Эпизод двадцать восьмой. Тараканы. Часть первая. Господи, ну как можно было вообще ни хера не сделать? Всё, Бобик сдох! Она что, обвиняет меня? Я не справилась. Я попыталась предотвратить конец света и провалилась. Почему мне вообще казалось, что я смогу что-то сделать? Безумно самонадеянно. Но на обвинение ответил кто-то другой. «Ничего подобного, сплетница? С учетом доступной нам информации мы сделали всё возможное, как и все остальные. Произошедшее не наша вина. Доктор, необычно раздражённая». «Что ж, сплетница всегда умела выводить людей из себя». «Я недостаточно ясно выразилась первый раз, доктор. Ты захотела взять на себя ответственность, предложила план. Прекрасно. Вот только сама ты всё возможное не сделала. Из-за тебя всё развалилось на части». «И теперь мы в положении, что хуже некуда. Сдох, Бобик, кишки наружу и разлагается!» «Ты достаточно ясно выразилась уже в первый раз», — сказала доктор. «Пожалуйста, не стоит повторять». «Слышь, хватит молоть херню про собак!» — раздался женский голос, скорее всего, Рэйчел. «Давайте-ка на чистоту, доктор. Это был очень важный момент. Быть может, самый важный. А вы решили придержать козыри!» «Вы могли спасти почти всех, кто там был, но вы этого не сделали!» «Если бы мы попытались их эвакуировать и потерпели бы неудачу, то вполне вероятно, вообще потеряли бы возможность быстрого перемещения между мирами. Сделай нам обоим одолжение, сплетница, и перестань делать вид, что ты гениальна. У тебя есть доступ ко много информации, но это не означает, что ты умна. Умный понял бы, что информации у него недостаточно». «Твою ж мать!» Я силой и приготовилась вмешаться, но почувствовала, что что-то не так. Настолько, что я отказалась от мысли прервать их спор. Я открыла глаза, но никого не увидела. Правая рука и нижняя часть тела были в полном порядке. «Мы что, скатимся к банальным оскорблениям? Поверь мне, в этом я куда лучше тебя, доктор Менгеле. Я понимаю, что ты расстроен потерей Эйдалона, но давай не будем заходить слишком далеко и становиться врагами. Мы не можем позволить себе ещё один конфликт, их и так уже более чем достаточно». «Потерей Эйдалона? Твою ж мать!» «Я всего лишь констатировала факты, а именно то, что у тебя недостаточно информации». Доктор громко вздохнула. «Когда ты вызвала меня, я надеялась, что ты поделишься чем-то важным. Моё тело было в порядке, но что-то казалось неправильным. Я начала исследовать ощущения, дотронулась большим пальцем до подушечек остальных пальцев на новой руке, потом сделала то же другой рукой. «Вы уже показали, что у вас есть резервная группа солдат? Я знаю, что есть и ещё». Оружие, люди, инструменты, хитрости. Вы отправили лучших, самых светлых представителей человечества в схватку в качестве плана А. Лишь одного из множества планов. И вам практически всё равно, ведь у вас ещё есть план Б. Он тоже нихуя не сработал. Что дальше? Будете приносить в жертву всё новые жизни? А вдруг удастся остановить сына? Это будет план В? Я сжала кулаки, затем потянулась. Ощущения совпадали с тем, чего я ожидала но всё равно были как-то не согласованы. я не могла понять, почему. «Если бы мы задействовали все силы в первый раз, то любая неучтённая мелочь могла сломать все планы сразу. Что бы было с нами тогда?» — ответила доктор, будто объясняя что-то простое пятилетнему ребёнку. «Если бы мы с самого начала бросили на него все силы, мы могли бы остановить его». «Тогда ответь мне, сплетница. Неужели ты даже не подозревала о существовании плана «Б», плана «В» и всех остальных мер, предусмотренных на случай провала первого плана. Или же ты прекрасно о них знала, но никому ничего не сказала?» Наступила тишина, сплетница не стала отвечать. Я оглядела комнату, она была тёмной, шторы на дальней от меня стене закрыты, в комнате стояли четыре кровати, но две из них были пусты. На кровати напротив моей сидела девушка с волосами бананового цвета, из которых торчали перья. Она уселась поверх покрывала и лишь завернула ноги в одеяло. На ней была небесно-голубая футболка, ярко-оранжевые шорты, глаза подведены тенями цвета лайма. Вела себя она очень скромно и на одну сотую несоответствуя кричащей одежде. Она посмотрела на меня и я отвернулась, чтобы не показалось, будто я пялюсь. Я хотела была заговорить с желтоволосой девушкой, но тут снова вступила сплетница, и я закрыла рот и начала слушать. Судя по громкости и направлению голоса, Было понятно, что она в соседней комнате. Я догадывалась, но ожидала, что если всё пойдёт хуже некуда, вы выложите свои козыри. Хороший адвокат не станет сдавать вопрос перед присяжными, если заранее не знает ответ, который получит. Воспринимай это как совет. Учитывая информацию, которая тебе доступна, тебе не нужно было даже строить догадок. А раз уж ты ошиблась, то винить стоит только саму себя. Я абсолютно уверена, что в этой ошибке могу обвинить тебя, доктор. Делай всё, что хочешь, если тебе так будет спокойней. «Возможно, сейчас это всё, что ты можешь сделать. Выиграть время и, в конце концов, совсем примириться». «Спасибо, что впустую потратила моё время». «Дверь!» Сплетница не ответила. Я могла только предположить, что доктор-мама ушла. Я попыталась обратиться к Рою, но впервые за несколько месяцев обнаружила, что рядом нет никого из насекомых. Сколько времени прошло с тех пор, как я ложилась спать без дежурного Роя для самозащиты разведки. Без сотни тысяч пауков, плетущих нити шёлка». Впрочем, нельзя было сказать, что насекомых не было вообще. По всему зданию были насекомые, но до момента, как я проснулась, они не двигались. Пауки сидели по углам, мухи по стенам. Больница. Новое здание, судя по состоянию древесины, я чувствовала её запах. Снаружи были палатки, установленные на траве, которая только-только начала вянуть. Я даже не зафиксировала этого сознательно, когда прибыла в Новый Брактон Бэй, но трава тогда была свежей и живой. Значит, прошло несколько дней. Я вытащила ноги из-под простыни и свесила их с края кровати. Я осознала, что на мне была только больничная пижама. Костюм. Наверняка уничтожен. Осознала я с запозданием. Нижняя часть наверняка. Не стоило рассчитывать, что шёлк остался цел после того, как были уничтожены плоти кости. Очень странные мысли пришли в голову. Мои ноги были воссозданы с нуля, а я несколько лет регулярно занималась бегом. Я в некотором роде гордилась тем, насколько я натренировала тело и развила выносливость. У этих новых ног та же сила и та же выносливость. Те же мускулы, созданные регулярными упражнениями. Если это так, у них точно такая же сила, как и раньше. Если нет, смогу ли я с этим справиться? Восстановить форму, в которой находилась? Если человечество вообще проживёт достаточно долго? Мне нужно было в туалет, это заставило меня подумать ещё кое о чём. Мои интимные части тела тоже воссоздали? Панацея вообще следила за точностью и правильностью восстановления наружного облика и всего необходимого внутри. Или моей починкой занималась ампутация? От этой мысли по телу поползли мурашки от головы до пят. И насекомые были тут ни при чём. Ощущение лишний раз напомнило мне о том, насколько чужими были новые части тела, что это ещё больше усилило жуть. Кто-то разыскал Кей, подающего мощные способности к регенерации, который и исцелил меня». «Ампутация и панацея здесь вообще ни при чём!» Сказала я себе. «Вообще!» Первые насекомые больницы начали прибывать ко мне, они ползли по сторонам кровати, вверх по больничной пижаме. Я поставила босые ноги на холодную плитку и встала, опираясь на кровать. Тело было в порядке, хотя я ощущалась несколько странно, словно я слишком долго проспала. Впрочем, подобная роскошь упадала мне нечасто. Возможно, было странно думать вот так, «Беспокоиться о Рои или о теле, или о том, какой я была уставшей. Возможно, это отчасти какая-то бессознательная прокрастинация». «Привет», — сказала девушка с жёлтыми волосами. Она говорила негромко, но слова донеслись через всю комнату. Я оторвала взгляд от ножек кровати и посмотрела на неё. «Ты в порядке? Если что-то болит или если ты не можешь двигаться, я могу нажать на кнопку и вызвать кого-нибудь». Её голос привлекал внимание. Высота и тон весьма отчетливо менялись. Если бы это делал кто-то другой, можно было назвать это чрезмерной артикуляцией. Вот только ей это удавалось настолько хорошо, что голос звучал совершенно естественно и не отвлекал от сочувствия, которое она выражала. Меня это несколько застало врасплох. Не отвечая, я покачала головой. «Дело плохие, но, я полагаю, это ты сама уже слышала», сказала она. «Ага», – выдувила я. «Я бы объяснила...» но твои друзья, возможно, сделают это помягче. Я покачала головой. Ты не знаешь моих друзей. Им было настолько не всё равно, что они сидели рядом. Они даже держали тебя за руки в самые тяжёлые моменты. Тяжёлые моменты? Панацея сказала, что формируются новые нервные окончания. Это было достаточно неприглядно. У тебя были приступы. Вроде припадков. Оу, сказала я. «Судя по всему, прошло несколько дней». «Наверное». Я прибыла прошлой ночью, и ты всё ещё была в отключке. Я почувствовала, как замерло сердце. Это было подтверждение. По крайней мере, сутки назад сын ещё действовал. «Насколько всё плохо?» Спросила я. Она взглянула на дверь. «Плохо. Это ни о чём мне не говорит». «Очень плохо. Сколько погибших. Погибли кто-то из ключевых бойцов?» Она покачала головой. «Я не...» Я никогда не следила за делами кейпов. «Ты, значит, бородяга», — сказала я. И бывшая заключённая клетки, если память мне не изменяла. «Ага. Канарейка. Я была певицей до середины 2010-го. Инди, но я пробивалась к мейнстриму. Иногда крутили по радио. Я рассеянно кивнула. Мне нужны были подробности, но она их не знала. Другая земля, другое время, другое общество», — сказала она скорее себе, чем мне. Я пошевелила ногами, проверяя в порядке ли мышцы. Ощущения были ещё более раскоординированными, чем в руках. Не то чтобы я была неблагодарна, но... Нет, так или иначе, над этим не стоит лить слёзы. Я жива, у меня невредимое тело. «Ты не знаешь, можно ли ещё хоть что-то спасти?» Спросила я. «Человечество? Цивилизацию?» «Нет». «Покачала она головой». «Нет, это что? Нельзя было спасти...» Еле она не знала. Я не знала, стоит ли переспрашивать. Я увидела, как в комнату сунула голову Аиши и взглянула на меня. Она встретилась со мной глазами и скрылась из виду. «Но...» — сказала Канарейка. «Они все еще дерутся. Что-то вроде того. Значит, есть еще за что сражаться, так?» Ей удалось нести в сказанную нотку надежды. Я едва не поверила ей, едва не купилась. Я покачала головой. «Вроде того, но скорее нет...» Люди об этом говорили, когда спрашивали, не буду ли я сражаться, вдохновляли меня и всё такое, но когда я отказалась, они обсудили между собой всё, что происходит, и это звучало не так уж радужно. «Нет, мне кажется, всё не так радужно. Ты права. Есть причина, чтобы драться, и спасением человечества они не ограничиваются. Эгоистичные причины», — заключила она. «Гордость», — кивнула я. «Месть, чувство и упрямство». Мне нравится упрямство. Она кивнула, но не ответила. «А почему ты не сражаешься?» – спросила я. Затем, прежде чем она заговорила, подняла руку. «Прости, прозвучало как обвинение. Я просто спросила из любопытства. Все нормально. Возможно, я заслуживаю обвинения. Но я не боец. В смысле вообще. Кроме того, что я могу? Девушка с хорошим голосом». Я покачала головой. «Голоса». Я подумала о них. Сколько я встречала кейпов со зловещими или изменёнными голосами. Я уже задумывалась над этим, общаясь с детьми в первые дни среди Стражи Чикаго. Цикада, Рэйчел, Лабиринт, Ночь, Демон Лия, Манекен и другие, которых я не вспомнила, потеряли или серьёзно повредили или голос, или в целом способность общаться. Левиафан, сын, другие губители, они вообще не говорили, но они и людьми-то не были». «Я, Мрак, Далон, Зелёная Госпожа, Дракон, Отступник, Бакуда, Убер, Канарейка. Мы использовали силу или технологии, чтобы изменить голос, превратили это в привычку. Многие из нас были могущественными кейпами, другие кейпами помельче, но жаждущими стать важней. Великие шансы, что я больше соответствовала уровню Убера, а не Идалона. Вероятно, Канарейка тоже была в этой категории слабых сил, но я мало знала о ней. С Бакудой трудно было определиться». Но мне казалось, что её сила была вполне разрушительна, а её неудачи были связаны с особенностями личности. Она была нестабильной, непредсказуемой и слишком завязана на терроризм, чтобы достичь того масштаба, которого заслуживала её сила. Чёрт, мы наверняка могли бы использовать какие-нибудь из лучших её работ. В этом спутанном потоке мыслей голосах и проблемах общения было что-то важное, или мозг отчаянно цеплялся за ерунду в попытке избежать осознания того, насколько же всё было плохо. «Общение». Мелькнуло в сознании слово. Сплетница вошла в палату через дверь слева от канарейки. За ней следовали Рейчел и Аиша с ублюдком и ещё одним псом. Сплетница несла стопку аккуратно сложенной одежды. «Шита по твоим размерам. Я не знала, захочешь ли ты сразу же напелить костюм. Многие не захотели». «Спасибо», — сказала я, принимая одежду. Я не стала одеваться и стояла возле кровати с одеждой в руках. Они ждали, словно в тревоге. Аиша с виду не была расстроена, — Так что я заключила, что мрак выбрался. Я немного вздохнула. «Насколько всё плохо?» «Мы потеряли половину», — сказала сплетница. «Может, и больше. Сейчас проблема со связью. Инфраструктуры больше нет». «Половину. И кейпов, и гражданских. Всех. Не стала половина населения Землибет где-то около того». Хорошие новости в том, что он перемещается между альтернативными землями, нанося удары по крупным населённым центрам, так что отдельные атаки не наносят относительно большого ущерба. Плохие новости в том, что он перемещается между альтернативными землями». Я попыталась всё осмыслить, затем сдалась. «А сколько всего этих земель?» «Не так много, как могло бы быть», — сказала сплетница. «Технически для каждого возможного действия должен возникать мир, в котором оно произошло. Но я считаю, что он всё упаковывает. Ограничивает, куда мы можем перемещаться, чтобы оставить остальные земли для... чего-то ещё». Я медленно кивнула. «Мы в неважной форме», — сказала сплетница и сочувственно улыбнулась, словно понимая, что сказала неуместную шутку. «Мы обречены», — добавила Аиша. «Бабик сдох». Рейчел, не говоря ни слова, обхватила Аишу за шею и взяла в захват. Аиша пыхтела и взвизгивала, однако Рейчел удерживала её, не настолько плотно, чтобы задушить, но достаточно, чтобы доставить дискомфорт. Я многозначительно посмотрела на Канарейку, словно пытаясь передать. Я же говорила, они те еще болваны. Сплетница встретилась со мной взглядом. «Беженцы. Мы вынуждены двигаться, разделяться и распространяться, как из-за ограниченных ресурсов, так и для того, чтобы сократить ущерб в случае удара по одному из мест». Канарейка входила в число беженцев из другой группы. Она хотела найти пристанище, я предложила ей остаться. Канарейка сказала, люди все еще сражаются. Осмелилась я. Сплетница не шелохнулась, лицо абсолютно непроницаемо, лицо Иши напротив выдало все её чувства. Боль, беспокойство. Она взглянула на сплетницу, чтобы узнать, можно ли сказать. «Нет?» – спросила я. «Да», – сказала сплетница неуверенно. «Вот только они сражаются не с сыном». Я слышала, как люди говорили о том, как их сердце замерло. Достаточно много об этом читала в книгах, но то, что я почувствовала сама, было чем-то совершенно другим. Словно оступиться на лестнице и рухнуть на этаж ниже грудью о пол, это могло означать столь много, и ни один из вариантов не был хорошим. Сплетница нервным жестом заправила прядь за ухо, затем указала на дверь. «Легче показать, чем рассказать. Пойдём, канарейка». «Я не... не уверена, что хочу знать», — сказала канарейка. «Ты всё равно узнаешь, так или иначе». Канарейка не шелохнулась. «Ладно, как хочешь», — сказала сплетница и посмотрела на меня. Я собираюсь выводить все связанные с этим файлы. Чтобы не получилось, что я буду пять секунд говорить, а потом полминуты искать. Одевайся, собирайся и приходи. Если возьмёшь их с собой, лишним не будет. Я кивнула.